Пятница, 15 октября 1993 года Проснулся довольно рано, чтобы к 9.00 попасть на озвучку По правде сказать, я теперь так часто ложусь в позднее время Что, думаю, все достижения Грейшота уже сошли на нет Довольно жалкая реклама Хереса Крофт Вернулся к появлению Хью Мы просидели весь день Позвонил, дабы сказать, что Гиппо ему по-настоящему понравился. Энтони Гоф, мой литературный агент. Огромное облегчение. Я честно думаю, что он не покривил душой. Около 5:30 пришел Робин Гарди. Мы потолкли воду в ступе на тему анонимных холостяков. Я сказал, что предпочел бы увидеть в главной роли Тьерри Лермита. Примечание. Тьери Лермит родился в 1952 году. Очень популярный французский актер комедийного склада. Широко известным стал после фильма «Откройте полиция» 1984 года, где он сыграл в паре с Филиппом Нуаре. Конец примечания. Похоже, идея ему понравилась. Он пообещал выяснить, можно ли того заполучить. В 7.00 заскочил в Граучо надеясь отыскать кого-нибудь из дилеров. Б.У. познакомил меня с малым по имени Джетро. Тот продал мне грамм. Оттуда на обед к Хью Джо. Там были Ким и Аластер. Мы весело отобедали, и я рванул домой, еще раз заглянув по дороге в Граучо. Я с мстительным пылом возвращаюсь к прежним дурным привычкам. Суббота, 16 октября 1993 года. Турное по книжным магазинам. Подписывал книги. Встал рано. Поехал на Юстонский вокзал. Встретился там с Ребеккой Солт из Мандаринбукс. И мы сели на поезд до Честера. Увы, поезд что-то задержало в Уотфорде. В Честер приехали с запозданием. Перед самым моим, так сказать, выступлением каковое состояло из со сцены театра Гейтуэй и разговоров с публикой. Прочитал рассказ о Шерлоке Холмсе из «Пресс-папье», затем отвечал на вопросы. «Примечание. Моя ранняя книга, Салмагунди из самой разной писанины, вы наверняка сочтете ее упоительной, а кроме того это лучший подарок для тех, кто вам отвратителен». Книга выходила в «Фантом Пресс» в переводе Сергея Ильина. Конец примечания. Было и вправду весело. Похоже, все прошло хорошо. Потом мы проглотили запоздалый ленч. Потом я подписывал книги в паре магазинов Честер Скайроуз. Прекрасный город. Совершенно очаровательный. Машиной из Честера в Ливерпуль. Там мы снова подписывали книги а после вскочили в поезд до Лондона. На обратном пути заполнил дурацкий тест журнала Esquire, определяющий степень умственного развития. С вокзала прямиком в Граучо. Поторчал там немного. Появился Джетро. Я купил 2 грамма. В постель завалился в 3.00 в том еще состоянии. Воскресенье, 17 октября 1993 года. Ленч с Ферди Ферфаксом в Клэпэме. Примечание. Режиссер двух сезонов Дживса и Вустера. И его уже нет с нами. Конец примечания. Видел Чарльза Стариджа с Фиби, Роберта Фокса, такого рода людей. Примечание. Роберт Фокс, продюсер, брат актеров Джеймса и Эдварда. Чарльз поставил возвращение в Брайтсхед, когда лет ему было до нелепого мало, и женился на Фиби Николс, сыгравшей Корделию. Совершенно блестяще. Конец примечания. Довольно приятно проведенное время. Плотный воскресный ленч, множество детей, очень яркий солнечный осенний день. Чудесно. К 6.00 вернулся домой, посмотрел телек и лег рано. Трезвым. Понедельник, 18 октября 1993 года. Посвященный шталагу люфт, завтрак для прессы, фотографирование и прочее. Все происходило в Имперском военном музее. Посмотрел фильм. По-моему, неплохо. Трудно сказать. История хорошая. Значит, и принята будет, хорошо. Я, естественно, слишком толст. Нику Линдхарсту, и мне пришлось отбиваться от вопросов журналистов. Им до смерти хотелось узнать что-нибудь о мюзикле Элтона Джона. К большому расстройству бедной куколки из пресс-бюро отделался от них час 30 и как раз поспел домой к появлению Хью в 2:00 с которым и засел за скетчи. Встречался с Крисом Паем из телекомпании «Англия» и сценаристом Энтони Горовицем. Выпили и поговорили о новом детективном сериале. Они хотят, чтобы я его ставил. Встречался, естественно, в Граучо. И кого же я увидел, как не продюсера Штала Галлюфт Дэвида Рейнольдса с какими-то его коллегами? Они заседали там с самого окончания просмотра. Телевизионщики, никчемные бездельники. Встреча прошла хорошо. Потом появился Джон Сэшнс с актрисой, игравшей в несчастном случае медсестру. Домой вернулся пьянющим и завалился спать. Вторник, 19 октября 1993 года. Встал и лишь немного пришел в себя, как появился Хью. Джо, сестра, заскочила по пути из Хантингтона, чтобы позавтракать со мной и моим, так сказать, личным банкиром Джеймсом Пенни. Они обменивались фразочками наподобие «управление капиталом», вгоняя меня в такое смущение, что мне визжать хотелось. Позавтракали в банке. Боже, боже. Неужели ты и вправду дожил до этого, Стивен? Все это очень лестно. Нас провели наверх посыльные, одетые дживсами, полосатые брюки, фраки. Там был Брюс, управляющий филиала на Ленхэм-стрит, где я держал деньги раньше. Был Джеймс Пенни, который выглядит лет на десять, но съел на финансовых делах собаку, а на коммерческих – кошку. Внизу, В одном из обеденных залов, где мы завтракали и попивали бургундское, Пенни сказал, что в виде наличных деньги мои бесполезны. Мне следует куда-то вложить их. В облигации с золотым обрезом, считает он. Однако это всегда казалось мне жульничеством. Ладно, я зарабатываю хорошие деньги. Но почему я должен делать из них другие? Ну, а вы ведь знаете, как оно бывает эти люди смотрят на тебя, как на недоумка. Наверное, придется вложить что-то в акции, что-то в эти самые облигации. Приятно, что я могу позволить себе перестать работать, и, если мне захочется потратить пару лет или сколько-то еще на разъезды по Белу Свету, не беспокоясь о налогах за прошлые годы. Частный банк открыт, с 0800 до 800 и готов к любым договоренностям. Если я нуждаюсь в наличных, мне их приносят на подносе. Вернулся, чтобы засесть с Хью за сочинительство. В последнее время он написал пару сказочных песен. После его ухода я поковылял в Граучо на встречу с Алекс Хипписли Кокс, СИК, которая будет заниматься рекламой Гиппо. Примечание «сик» – «так» – латинской «конец примечания». Книга ей нравится, и это замечательно. Те, кто прочитал ее в Хатчинсоне, нашли, что она лучше лжеца. Чудесно, если они правы. Поднялся наверх, посмотрел, как Норрич разбил Мюнхенскую Баварию. 2-1. Невероятно. Потрясающая игра. Гол – Джереми Госса долго еще будет жить в преданиях и песнях. Компанию мне составляли Спайк Дентон, кинокритик Радио Лондон, Рори Макград и Шарль Фонтейн, владелец и шеф-повар знатной отбивной. Заметил Джетро и, стыдно сказать, улизнул, чтобы принять изрядную дозу кокса. «Надо побыстрее с этим завязывать. Дома в 2.00. Среда, 20 октября 1993 года. Поднялся в разумную рань, чтобы отправиться к дуге Хейварду. портному, на очередную примерку. На свет рождается синий прикидон. Хью пришел с небольшим опозданием, осматривал новые машины и и искал плитку для моей кухни вместе с женой Джо, которая он спроектировала. Да благословит ее небо от макушки до пят. Как обычно, писал весь день. Потом до 10.00 сидел дома. Посмотрел видео «Королевское празднество» Билла Хамбли, постановщик Ферди Ферфакс. Очень хорошая игра Руперта Грейвса. Еще посмотрел в записи, шедший в понедельник, эпизод Кракера. Робби в самом деле демонстрирует лучшую игру своей жизни сказка. 10.00 отправился в Граучо. Я согласился поиграть в Перудо с Китом Алленом для какой-то снимаемой им программы. Там его целый день преследуют по всему Лондону. Глупо, но смешно. Вокруг нас жужжали камеры. Бог весть, что они увидели. Примечание. В 1990-х годах в Британии случился настоящий перудо-бум. В кости играли везде и всюду. Даже проводился чемпионат страны. Стивена Фрая приглашали во всевозможные программы, рекламировавшие игру и связанные с ней товары. Конец примечания. Четверг, 21 октября 1993 года. Озвучка в 9.30 с Джоном Гордоном Синклером. Он вроде бы в хорошей форме. Потом все утро писал с Хью, а к 7.00 отправился в зал сальных свечей на обед лучников. Меня пригласил туда старина Джон Перкинс. Чрезвычайно интересный вечер. Никогда еще не бывал на ливрейном обеде. Множество персонажей из сити в мантиях и горностаях. Совершенно ясно, что заработать право на такие наряды. Они никакими иными способами не смогли бы, потому как мозгов у этих биржевых спекулянтов, насколько я заметил, кот наплакал. По большей части напыщенные людишки в очках. Чистый ужас. Но Перкинс так мил. Процедура круговой чаши, и обилие на редкость плохих речей. Перкинс должен был вернуться в Норфолк, поэтому мы разошлись около десяти, и я заскочил в Граучо поиграть в карты. Около трех часов провел за покером, с грифом, рори и прочими, переварив при этом изрядное количество боливийского походного порошка. Пятница – 22 октября 1993 года. Утром и после полудня писал. Сбегал поужинать в Граучо. Длинный разговор с Бобом Мортимером из прославленной пары Ривз и Мортимер. Оказывается, завтра им тоже предстоит подписывать книги и тоже в лице, только в другое время. Столкнулся с Зет. Он обеспокоен тем, что привычка к Ка Стало у него уже слишком закоренелой. Он теперь и днем принимает. Плохая идея. Ушел домой довольно рано. Это меня мысль о z обуздала. Но, с другой стороны, радовался тому, что мое положение не так опасно, как его. Суббота, 23 октября 1993 года. Встал пораньше. Поехал на вокзал Кингс-Кросс поездом до лица. там подписывал книги, машиной в Шеффилд и там тоже подписывал, машиной в Ноттингем и там тоже. В последнем собралась большущая очередь, и я порадовался, что он не был первым, иначе я опоздал бы во все остальные. Множество людей, все очень дружелюбны. Думаю, издание пресс-папье в бумажной обложке Расходится по-настоящему хорошо. Это греет душу. Домой вернулся в половине десятого. Немного посмотрел телек и лег спать трезвым, умотанным тяжелой неделей.